На самом деле Ваймсу, как командору стражи, обязательно нужно было проверить, как идут дела в новой штаб-квартире на Тряпичной улице. А то, что заводильная улица начиналась сразу за углом, так это было простым совпадением. Свой визит он нанесет неофициально. Что гонять туда подчиненных? У них и так хлопот полон рот со всеми этими убийствами, делом ветинарии и антигрязевой компании Детрита. Он свернул за угол и остановился. Почти ничего не изменилось. Это шокировало. После... о, после стольких лет улица не имела права не измениться. Но бельевые веревки все так же были протянуты между домами, склонившимися над мостовой. Все те же древние деревянные стены, с которых хлопьями облетает древняя краска. Жители Заводильной улицы были слишком бедны, чтобы покупать хорошую краску, и слишком горды, чтобы прибегнуть к побелке. Разве что все стало чуточку меньше, чем он помнил. Это единственное, что изменилось. Когда он заходил сюда последний раз, это Ваймс не помнил. Заводильная улица располагалась сразу за тенями. И до недавнего времени стража старалась сюда не соваться, предоставляя местным жителям жить по своим неписанным законам. В отличие от теней, на заводильной улице было чисто, бросающейся в глаза пустой чистотой, когда у людей не хватает денег даже на грязь. Обитатели заводильной улицы были не просто бедняками. На самом деле они даже не подозревали, насколько они бедны. Если бы их об этом кто спросил, они бы, скорее всего, ответили что-нибудь вроде «Мы не из тех, кто вечно брюзжит». Некоторые живут куда хуже или как-то перебиваемся, зато никому ничего не должны, вот так вот. Ваймс сразу вспомнил одну из любимых бабушкиных присказок. «Даже самый распоследний бедняк может позволить себе мыло». На заводильной улице жили именно что самые распоследние бедняки. Но все, как один, покупали мыло. На столе несколько дней могло не появляться никакой еды, однако он должен был блестеть от чистоты. Такова была заводильная улица, и самым частым блюдом на ней являлась человеческая гордость. «Как ужасен мир!» – подумал Ваймс. Констебль по сети однажды сказал – Блаженны нищие духом. В таком случае на заводильной улице жили сплошь святые. Жили и никуда отсюда не уходили. Людей на этой улице удерживало некое неясное осознание, что есть правила. И они шли по жизни, полной тихой непонятной боязни, что, видимо, эти самые правила они где-то как-то нарушили. Есть пословица – У богатых и бедных свои законы. Так вот, это неправда. На тех, кто придумывает законы, закон не распространяется, как и на тех, кто вообще презрел всякие правила. Законы и правила существуют лишь для покорных глупцов, таких как обитатели заводильной улицы. Стояла странная тишина. Некогда здесь носились толпы детишек, Телеги грохача направлялись в порт, но сегодня тут было очень тихо. Посреди улицы Ваймс увидел начерченную мелым сетку для игры в классики и при виде ее ощутил в ногах внезапную слабость. Эти меловые квадратики все еще здесь. Когда он в последний раз их видел, 35 лет назад, 40, сетку, наверное, перерисовывали тысячи раз – Он довольно хорошо играл в классике, в их анкморпоргскую разновидность. Пинали не Гальку, а Вильяма Дургенса. Это была лишь одна из многих игр, во время которых надо было скакать, прыгать и пинать Вильяма Дургенса до тех пор, пока он не устраивал очередной припадок, не начинал пускать слюни и сильно биться головой о мостовую. Ваймс мог попасть Вильямом точно в выбранный квадрат 9 раз из десяти. На десятый раз Вильям, как правило, вцеплялся в его ногу зубами. В те дни жизнь была крайне незатейливой. Издевательства над Вильямом перемежались поисками еды и наоборот. Никаких тебе вопросов, на которые нужно найти ответ. Разве что как залечить на ноге очередную болячку. Сэр Сэмюэль оглянулся на пустую улицу и выкатил ногой камушек из канавы. Затем толкнул его в один из квадратов, подобрал свой камзол и поскакал по клеткам. Что там надо кричать, когда скачешь? Шишли-мышли, сопли-вышли? Нет? Или что-то типа «Вильям Дургенс, полный Дуркинс»? Теперь он весь день будет это вспоминать. В доме напротив открылась дверь. Ваймс замер с одной поджатой ногой. Из дома медленно и неуклюже вышли двое в черном. Медленно и неуклюже — это потому, что они несли гроб. Необходимая торжественность была несколько испорчена узкой дверью. Надо было как-то развернуться, протиснуться между гробом и косяком, потом спуститься на пару ступенек и подождать, когда ту же операцию повторят еще двое людей в черном, несущие противоположный конец. Ваймс вовремя опомнился, опустил поджатую ногу, затем снова опомнился — и снял в знак уважения и скорби свой шлем. Вынесли еще один гроб. Этот был значительно меньше. Его несли только двое, хотя, наверное, хватило бы и одного. Пока остальные участники скорбной процессии выбирались из дома, Веймс шарил по карманам в поисках бумажки с записанным детритом адресом. Честно признаться, вид процессии был несколько забавен, Все равно, как из маленькой кареты вдруг вывалила бы целая толпа. Местные домишки компенсировали малое количество комнат невероятно большим числом обитателей. Наконец он нашел бумажку и развернул ее. Первый этаж, заводильная улица, 27. Именно здесь он как раз успел на похороны. На двойные похороны.